«Зачем? Ведь я же сказал, что эпоха непризнания завершилась. А они говорят, что им еще пожить хочется. Машинка в рюкзак, бумаги в мешок, а кошки за ними сами побежали. Вы должны знать, куда они уехали. Мне, Лев Христофорч, дорога память об их папе, Василии Генриховичи Дорбе, не дам я тебе их координатов, хоть пытай, хоть убей». Своей любовью ты их погубишь. Можно хоть в комнату заглянуть, — упавшим голосом произнес Минс. — Заходи. Сделаю для тебя такое одолжение в память о твоих горячих ласках, но я все равно ее на свое имя перепишу. А что осталось на помойку? Минс смутился. Он прищурился, разглядывая Марию Семеновну, Но в этой полновесной пожилой женщине не смог угадать своей юношеской жертвы. Комната была почти пуста. На этажерке лежал забытый конверт с надписью «Курсовая работа курсанта второго года обучения речного технику». В нем обнаружила сжатая скрепкой статья под таким названием «К вопросу о выведении токсинов из организма». Минс по привычке заглянул на последнюю страницу. Кончалась статья так. «Пользуясь нашим методом вывода из организма токсинов, с помощью энзима F можно продлить человеческую жизнь до бесконечности. К моменту завершения настоящего исследования продолжительной жизни подобных добровольцев Бруно до О. и его матери Э. С. Достигло, соответственно, 280 и 302 лет, что, разумеется, не является пределом. Больше Минца этих людей не видел и не слышал о них. Проблемой выведения токсинов из человеческого организма по методу Дор-Б занимаются два открытых и шесть закрытых институтов, достигнуты обнадеживающие результаты. Версальский флигель напротив дом номер шестнадцать по Пушкинской улице снесли окончательно. Здание банка поднялось на шестнадцать этажей сплошного черного стекла. 1998 год Девочка с лейкой Ничего нельзя предсказать. Поэтому самые лживые люди — футурологи. Они надувают свои умные щеки, морщат свои крутые лбы и сообщают нам, что человечеству грозит гибель от перенаселения. К 2000 году на земле останется мало свободных для жилья мест, люди примут толкаться локтями, возникнут кровопролитные войны за место в очереди, за водкой, и земные ресурсы будут вычерпаны до дна. Есть и другие прогнозы. Экологические, индустриальные, об увеличении озоновой дыры или наступлении зимы из-за замутнения атмосферы. Вы об этом читали? Вы об этом слышали? Не верьте. Разумеется, земля погибнет, и в ближайшем будущем Но ни один футуролог не догадается, чего Потому что, действительно, угроза земле совершенно не очевидна сегодня. Она, можно сказать, путается под ногами, отчего и разглядеть такую мелочь трудно. Укус каракурта опаснее, чем укус слона. Ввиду трудностей, переживаемых городом великий гусляр, вследствие неразумно проведенной ваучеризации, либерализации, приватизации, властям приходилось искать способы раздобыть денег. Тем более, что оставшиеся без зарплаты работники секретного предприятия номер двенадцать о существовании которого в городе стало известно лишь в последние годы, особенно после первой демонстрации его сотрудников, постоянно стоят с красными флагами у гордома, требуя возвращения старого гимна Советского Союза под названием «Интернационал». Демонстранты даже поют порой первые строки гимна «Вы жертвою пали в борьбе роковой, отмстить неразумным хазарам». А у окна своего кабинета стоит демократично выбранный